Если бы кто-нибудь сказал Наполеону, что в воздушном пространстве каждому зданию или человеку непрестанно и в любое время сопутствует его образ, что у всякого предмета есть ощутимое и воспринимаемое отображение, если бы кто-нибудь это сказал, Наполеон поместил бы его в Шарантон, как Ришелье поместил в бесетер Соломона-де-Ко, когда этот нормандский страстотерпец Принес ему в дар великое завоевание науки, предложил использовать силу пара для навигации. А ведь наличие вышеупомянутого образа и доказал Дагер своим открытием. Ришелье поместил в бисетер Соломона де Ко, бесетер, дом для умалишенных, куда по распоряжению кардинала Ришелье был помещен изобретатель Соломон де Ко около 1576-1626 года. Дегер Луи Жак, 1789-1851, французский художник, декоратор и изобретатель, практически осуществил первый распространенный способ фотографирования – дегеротипию. Если Господь Бог начертал для прозорливого взгляда некоторых людей судьбу каждого человека на его физиономии, я употребляю это слово применительно ко всему внешнему облику человека, то почему же не предположить, что рука – это средоточие облика, раз в руке начало и конец всей деятельности человека, раз рука – орудие, без которого он не может проявить себя. Отсюда и хиромантия. Разве общество не подражает Богу? Для того, кто получил дар прозорливости, предсказать человеку по руке событий его дальнейшей жизни такое же обычное дело, как сказать солдату, что он будет сражаться, адвокату, что он выступит в суде, башмачнику, что он сошьет сапоги или ботинки, землепашцу, что он унавозит и вспашет поле. Вот разительный пример. Талант так ярко проступает во всем облике человека, что даже невежда признает среди парижской толпы великого художника. Духовная сила, как солнце, озаряет все вокруг. Неужели же не приметить сразу дурака по впечатлению совершенно противоположного тому, которое производит человек талантливый? Человек заурядный проходит почти всегда незамеченным. Большинство людей, наблюдающих социальную природу Парижа, уже издали могут определить профессию идущего им навстречу человека. В наши дни тайны Шабаша, так замечательно изображенные художниками XVI века, уже не тайны. Египтянки или египтяне, предки цыган в своеобразной народности, вышедший из Индии, просто-напросто давали своим клиентам гашиш. Действие этого наркотика Прекрасно объясняет и езду верхом на помеле, и полеты в трубу, все, что, так сказать, видит наяву старух, превращенных в молодых красоток, нистовые пляски и волшебную музыку, рождающиеся воображением мнимых поклонников дьявола. Ныне оккультные науки дали целый ряд достоверных подтвержденных фактов, и, несомненно, наступит день, когда эти науки – будут преподаваться так же, как преподаются у нас химия и астрономия. Странно даже, что у нас не восстановлено под названием антропологии преподавание оккультной философии, которым славился старый Парижский университет. И это тем более странно, что у нас созданы кафедры маньчжурского и славянских языков, предметов столь же мало подходящих для преподавания, как и северные литературы, у коих пока рано учиться сколько им самим надлежит еще многому научиться и преподаватели, коих без конца твердят о Шекспире и о XVI веке. В этом смысле Германия, страна великая и вместе с тем ладенчески наивная, опередила Францию, ибо в Германии преподают эту науку, значительно более полезную, чем различные философии, которые, в общем, все трактуют об одном и том же. Теперь уже не кажется чем-то исключительным и не вызывает громких толков способность некоторых людей видеть ростки будущего в порождающих его причинах, подобно тому, как великие изобретатели видят промышленные или научные перспективы в естественном явлении, на которое обычные люди не обращают никакого внимания. Теперь эту способность признают чем-то вроде умственного ясновидения.